Глава 20. Клинок учителя. В чувство меня привело прикосновение холодного языка. Тиен яростно облизывал мое лицо. Я попыталась оттолкнуть пса, но сил совсем не было. Вместо этого я обняла его за шею и прохрипела. Прекрати. Тогда просыпайся. Мы всех победили. Воспоминания в вихрем пронеслись в моей голове. Я тоже всех победила. И, наверное, подставилась. Я должна была дойти до деревни сама. Чтобы ни одна живая душа не узнала о том, что я уничтожила вторую стаю. Я неохотно распахнула глаза. Надо мной стоял святой. Яркий, магический светлячок кружил над головой охотника. Он задумчиво смотрел на меня. За спиной стендиша толпились мои друзья. Шон не смог сдержать вздоха облегчения. Винсент смотрел куда-то в пустоту. «На роту!» — изрек охотник. Делятся на две стаи в момент нападения». Одна преследует жертву, другая носится по округе, отвлекая внимание людей. Грызет ворота, например. Я так плохо себя чувствовала, что мне даже не пришлось изображать недоумение. «Чего?» — изумленно пробормотала я. «Неужели на роту назначили добычей тебя? Ты же их видела?» Я выпустила, наконец, шею Тьена и попыталась сесть. Ломила все тело, не было сил даже шевелиться. Винсент молча подошел и поднял меня на руки. Стэндиш указал на медленно тающие останки змеев-рыб. «Ты же сражалась с ними, верно?» «Наверное», — пробормотала я. «Этим?» — спросил святой, указывая на катану духа, которая все еще валялась в траве. Я оглядела чистое лезвие клинка и призналась. «Нет, кажется, эльфийской магией». Святой нахмурился, но, как ни странно, не стал уличать меня во лжи. Молча подобрал клинок, вложил его в ножны и сунул их себе за пояс. Тиен подал мне мешочек с Акариной. Я прижала инструмент к груди и спросила. «Там были еще эти твари? Вы убили их?» «Да», — ответил за него Шон. «Всех! Как ты справилась с ними сама?» «Эльфийской магией», — повторила я. «Сама не знаю, как это происходит». «А нужно было воспользоваться моим щедрым предложением и простимулировать твою золотую искру». Я не стала говорить, что больше всего на свете хотела от нее избавиться, как и от этих ужасных острых ушей. Ты красивая, — укоризненно сказал тиен Я поудобнее устроилась в руках Винсента и закрыла глаза. Слабость все еще одолевала меня. Что это? Расплата за соединение эльфийской магии с некромантией? Если после каждого боя я буду падать в обморок, это будет подозрительно. Хотя и сейчас все подозрительнее некуда. Я сомневалась, что святой теперь оставит меня в покое. Он знает про Нарату. И, судя по названию, этих тварей он видел только в Ребене. Словно прочитав мои мысли, Стэнтиш задумчиво заметил. «Я никогда не видел на роту, только слышал о них в ребене. «Удивительно». «Но откуда они здесь взялись?» — спросил Ястер. «А вот это серьезный вопрос. Если верить тому, что слышала Шия, получается, что здесь была ловушка на герцога Бейтона. Айсаборо Тайджу сейчас на Амьене», — не открывая глаз, напомнила я. «Думаешь, он приложил к этому руку?» заинтересованно спросил святой. «Он единственный ребенец, которого я видела. Он был на балу у герцога Бейтона. Возможно, это одна из его интриг». Какое-то время все шли молча, а затем охотник был вынужден признать. «Исключать твою версию нельзя. Нужно как можно скорее вернуться в город и доложить все Хенману. Будем надеяться, с ним и его отрядом тоже все в порядке. Да, еще орденцы, которых послал Фиром. Эта история дурно пахнет. Юноши выразили свое согласие. Я приоткрыла глаза, когда мы подошли к деревне. На воротах все еще трясся тот самый паренек. «Не бойся», — снисходительно сказал стендиш «Мы убили их всех». «Всех?» — недоверчиво спросил мальчишка. «И что, никто больше не умрет на закате?» «Никто», — заверил его Винсент. В доме старосты до комнаты меня провожали все вместе. После того, как Вин положил меня на постель, Я подозрительно оглядела своих товарищей и задала вопрос. «Что такое?» «Ничего!» — ответил Шон и поспешно ретировался. Ястер и Винсент последовали за ним. Мы со Стэнтишем остались наедине. Я ожидала новых вопросов, но охотник стоял рядом с моей кроватью молча и разглядывал меня сквозь полуприкрытые ресницы. Наконец, я не выдержала и повторно спросила. «Что такое?» «Ничего», — повторил и он. «Тогда напоминаю, что вы в комнате девушки, и это не совсем прилично». Охотник усмехнулся и ушел, не прощаясь. Я не сомневалась, что это только начало. Святой утвердился в своих подозрениях и еще упорнее будет пытаться вывести меня на чистую воду. Я сползла с кровати, кое-как разделась и умылась. Стоило погасить свет, как дверь распахнулась, и в комнату просочился тьен. Пес толкнул ее носом обратно и одним прыжком оказался в кровати рядом со мной. «Згинь!» сквозь сон буркнула я. «Тебе здесь не место!» «Ты сама сказала, что демон вместо тряпичной куклы. Это неплохо. Особенно для последней сходу Я пожала плечами и отвернулась. Но уснуть сразу не удалось, несмотря на усталость. Какое-то время я ворочалась, обдумывая произошедшее. Тьену, похоже, надоела моя возня. Пес спросил. «О чем думаешь?» «Сложная интрига», — произнесла я. «Какая именно?» «Все». Фиры, браслет, приезд эльфийки, айсабрута и джу. Я не удивлюсь, если все это — звенья одной цепи. Почему ты так считаешь? Интуиция, Тьен. Я провела в высшем свете Ребена не один год. Здесь не Ребен. И это плохо, вздохнула я. Там я хотя бы знала, кому можно доверять. Ты можешь доверять мне. Я покачала головой. Только ты не имеешь веса в местном обществе. По приезде придется обзавестись полезными связями и поговорить с лиин. Мне надоело барахтаться, словно котенок в реке каждый раз, когда просыпается золотая искра. Эльфы взращивают магию веками. Наконец-то! Наконец-то что? Ты начинаешь принимать эту часть себя. Эльфийская магия может быть полезной. Посмотрим. Для начала следует научиться ей пользоваться, раз уж она есть. Кажется, Тен ответил мне что-то еще. Но я уже не слушала пса, а крепко спала. Утром мы отправились в обратный путь. Мне показалось, что за услужливостью староста пряталось беспокойство. Неприятности больше не встречали. Пару раз натыкались на мелкую нежить, но для избавления от нее достаточно было стендиша и Тиена. Мы корпели над книжками и продолжали тренировки. К концу нашей ссылки я поняла, что мне нравятся уроки святого. Боевку он объяснял гораздо понятнее, чем Гуасин и я надеялась удивить преподавателя по возвращении, а пока готовилась к еще одной важной для себя миссии. В последний вечер перед прибытием в Лукаш я достала катану и обратилась к стендишу. «Надеюсь, вы помните свое обещание?» «Обещание?» — переспросил он. «Какое?» «Если я смогу победить вас сегодня, мы обменяемся катанами». Святой, похоже, успел забыть об этом. Он удивленно вскинул голову и посмотрел на меня. Я терпеливо ждала его ответа. Я рисковала, вызывая стендиша на бой. Последние дни я тщательно изображала прогресс в обучении. Тело Шиас еще не было хорошо натренировано, но и святой владел оружием своего врага не так блестяще, как он думал. Я подставлялась, показывая свои способности. Но интриги местных все сильнее закручивались, и оставаться беззащитной я больше не имела права. Катана Учителя создана для темной магии стерегущих грань. С ним мне будет легче чем с универсальной катаной Тайджу. Стэнтиш не торопился отвечать, тщательно взвешивал «за» и «против». Но, как я и надеялась, желание вывести меня на чистую воду оказалось сильнее. Он спокойно улыбнулся и спросил, «Не слишком ли ты самонадеянна?» Я пожала плечами. Попытка не пытка. Никто из друзей не стал меня отговаривать. Последние дни я старалась вести себя почти нормально, и Винсент приседал на ухо Шону, рассказывая о том, что это целительное влияние увлечения культурой Рибена. Все-таки Шияса до того, как я оказалась в ее теле, доставляла брату немало проблем. Только поэтому он, кажется, хватался за любую возможность улучшить мое состояние. Мне надоело все время изображать сумасшедшую или отмалчиваться. Поэтому я тоже была рада новой легенде от Вина. А вот Стэндиш, увы, слишком много видел, и ни в какую легенду верить не будет. Впрочем, доказательств у него тоже нет. Но игра перейдет на новый уровень а там поглядим». Наконец, святой лениво поднялся с земли и направился к своим сумкам. Вытащил сверток с катаной и неторопливо отбросил ткань. Я не сдержалась и бросила на оружие алчный взгляд. «Эта игрушка тебе нравится больше, чем та, что в твоих руках?» насмешливо уточнил он. Я молча кивнула. Мы отошли в сторону и обнажили клинки. Над поляной разлилось напряжение. Первым замахнулся стендиш. Я отразила прямой удар в голову и попыталась контратаковать. Звон стали наполнил воздух. Святой явно не надеялся на достойный отпор. Две недели я старательно сдерживалась и совершала ошибки. Но сегодня настал момент показать всю свою силу. Наверное, я никогда не смогу победить его в бою на Нуамьенских клинках. Там он нечеловечески быстр. Но с катаной духа мужчина не умел управляться так ловко. Оружие было ему чуждым. Кроме того, катана учителя не была предназначена для светлой магии, которой охотник его наполнял, и это работало против Стендиша. Только тот об этом не знал. А вот я знала. Самым сложным оказалось подставиться. Я осознанно пропустила удар и не до конца разорвала дистанцию. Кончик клинка святого чиркнул по моему плечу. Царапина крохотная, но мне хватило. Стоило первой капли крови выступить на моей коже, как ночь окрасилась в зеленые тона. Прежде чем в груди начало разгораться предательское жжение, я направила свою силу в клинок, пробуждая духа. Времени было очень мало. Всего на миг лезвие катаны Тайджу вспыхнуло зеленью. В два быстрых шага я сократила расстояние между собой и охотником. Лязгнули гарды катан, соединяясь. Мощным толчком я отбросила стендиша назад и приставила к его горлу острие своего клинка. Зеленое сияние вокруг лезвия погасло а в моей груди начало разгораться жжение. в глазах святого светилось удивление и видеть его было очень приятно я медленно опустила клинок и напомнила вы обещали Стендиш вбросил катану в нож и хмуро ответил ничего я тебе не обещал подумаю это нечестно взавелась я винсент поддержал меня зачем вам это старье катана тайджу наверняка лучше Что бы ты понимал, мальчик!» — мрачно зыркнул на него святой. «Это Катана Суджи Суто, величайшего мечника. Создана лучшими кузнецами рода. Никакой новодел Тайджу не сравнится с ней». Шон косился на меня с опаской, и я поняла, что сейчас, как никогда, будет уместно зарыдать. Я медленно вложила свой клинок в ножны и, стараясь подавить злость, сказала. «Это нечестно. Я буду жаловаться герцогу. Вы сказали, что согласны. Сказал, но не обещал. Кажется, его забавляло мое упорство. Меня захлестывала злость. Я не могла оторвать взгляда от рукояти Катаны за его поясом. Наверное, стоило вспомнить что-то плохое и выдавить из себя слезу, поддерживая свой образ сумасшедший. И я вспомнила. Вот только заплакать не вышло. Перед моими глазами все еще стояла картина того дня. Бой вышел особенно жестоким. Наша армия отступала. Когда учитель Соджи увидел, что боевой дух поиска падает, то лично повел их в бой. Я была слишком далеко, чтобы помочь. Темная и светлая магия полыхали вокруг и сталкивались клинки. А когда свет рассеялся, единственное, что я успела увидеть, это как заклинание святого врезалось в незащищенную грудь моего учителя, а затем туда же вошел обоюдоострый Ноамьянский клинок. С поля боя меня утащил отец. Тогда я горела жаждой мести. Но война развела нас со Стэндишен по разным фронтам, а затем наступило перемирие. И вот теперь убийца моего учителя стоял передо мной. Я была обязана ему жизнью своего нового жалкого тела, а он нагло ухмылялся, отказываясь от своих слов. Я не сразу поняла, что сжала ножны своей катаны так, что побелели костяшки пальцев. Медленно выдохнула, пытаясь погасить пожар в груди. Затем развернулась и опрометью бросилась в лес. «Шия, вернись!» — крикнул мне вслед Шон. «Мия», — позвал Тьен, — но я не послушалась. «Пусть побегает полночи по лесу за душевнобольной полуэльфийкой. В следующий раз подумает, прежде чем что-то говорить». Меня душила злость. Я неслась, не разбирая дороги, жжение в груди медленно угасало. Наконец остановилась на какой-то поляне рядом с быстрым говорливым ручейком и, тяжело дыша, принялась, остервенела рубить клинком стволы молодых деревьев. Затем молча подошла к воде и опустилась на траву. Тьен выскользнул из темноты первым и положил голову мне на плечо. «Святой сейчас будет здесь», — предупредил он. Холодный язык коснулся моего лица, словно пытаясь слезнуть слезы, которых не было. «Кем он был для тебя?» — внезапно спросил догадливый пес. «Точнее, догадливый демон». Я очень тихо прошептала. «Учитель Соджи». Больше Тьен ничего не говорил, но от его молчаливого присутствия почему-то было легче. Через несколько минут на поляне появился святой. Я не стала оборачиваться, заслышав его шаги. Он немного постоял, оглядывая учиненное мной безобразие. Затем подошел к нам и опустился рядом на траву. Я снова не удостоила его взглядом. Трава зашуршала, когда охотник положил между нами катану духа. «Хочешь, чтобы она стала твоей?» Нарушил тишину его спокойный голос. Я покосилась на него и не стала отрицать очевидное. «Хочу». Ответь мне на один вопрос в шее. «Ответь честно?» И я отдам ее тебе». Я развернулась к нему всем телом и заглянула в холодные серые глаза. «Задавайте свой вопрос», — ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. Взгляд Стендиш стал жестким. «Кто ты?» — требовательно спросил он. «Откуда у тебя некромантия?» «Геймхен — чистый рот. В нем никогда не было примеси темной крови. Шиаса Геймхен не может обладать этой силой. Но ты точно обладаешь ей». В тот день на кладбище ты не знала наших обычаев. Скажи, кто ты такая и как попала сюда. И я отдам тебе катану Мисото Соджи. Я резко отвернулась и задумалась, в очередной раз пытаясь тщательно оценить риски. Катана Учителя здесь, совсем рядом. В той жизни мне было запрещено прикасаться к этому клинку. А теперь он здесь, рядом со мной. Достаточно сказать пару фраз, чтобы получить его. Но открываться стендишу слишком рискованно. Я не могла быть уверена в том, что он не воспользуется этим знанием против меня, потому произнесла. «Мне нечего сказать вам». «Не хотите отдавать?» «Пожалуй, с герцогу Бейтону. «Как вы и сказали в тот раз, свидетелей у меня предостаточно». Святой усмехнулся. «Хенман не станет тебя слушать». Я покосилась на него и фыркнула. «Люйлен Ли Ин станет». После короткой паузы охотник задумчиво сказал. Я думал, вы ненавидите эльфов. Я хочу найти отца. Возможно, она поможет мне. Кажется, это заявление немного огорошило его. Какое-то время мы оба молчали. Затем Стэндиш резко произнес. Я хочу помочь тебе. В моем взгляде было нескрываемое подозрение. Ваши действия говорят о другом. Почему я должна доверять вам? Может быть, потому что больше некому? Раздраженно ответил он. Есть кому. Уходите. Но мужчина не ушел, а продолжил сидеть рядом и разглядывать меня. Наконец я не выдержала, повернулась к охотнику и сердито спросила. «Что?» Он посмотрел на меня каким-то странным взглядом, а затем довольно изрек: «Такая ты мне больше нравишься». Я невольно отодвинулась и взглянула на него из-под «Какая?» «Когда не придуриваешься, а говоришь, что думаешь», — пояснил святой. Я скривилась и парировала. «Я всегда говорю, что думаю». Это вы придуриваетесь и сами не знаете, что вам от меня нужно. То помощь предлагаете, то убожищем обзываете, то отправляете в гнездощу пеков. Ты мне это всю жизнь будешь припоминать?» Разозлился он. «Я помочь тебе хочу, глупая!» Прикрыв ресницы и склонив голову к плечу, я разглядывала его раздраженное лицо. Луна освещала белый крестообразный шрам на волевом подбородке. Его глаза яростно сверкали. Я отстраненно подумала. Если бы в 15-20 лет кто-нибудь сказал, что я буду сидеть на берегу ручья ночью и относительно мирно беседовать с убийцей моего учителя, то не поверила бы. Впрочем, я понимала, чем обернется встреча со Стэндишем, еще в тот момент, когда поняла, кто передо мной. Я задолжала ему за спасение. Поэтому месть откладывалась на неопределенный срок. Но побить его на катанах духа было приятно. Наконец я сказала. «Тогда обменяйтесь со мной мечами». Сдержите свое слово. А иначе почему я должна вам верить? Даже если у меня есть эта ваша некромантия. Может, вы меня сдадите ордену святого Альбана? Не сдам. Терпеть не могу их. Вечно придираются к Тиену, хотя сами же выдали разрешение. Мои пальцы меж тем медленно подбирались к рукоятке кота на учителя. При этом я смотрела Стендишу в глаза, не пытаясь прикидываться, раз уже ему так приглянулось мое настоящее «я». Знал бы он, кто перед ним. «Интересно, убил бы?» Проверять не хотелось. Битва взглядов затягивалась. Наконец я осторожно обхватила рукоять. В тот же миг пальцы святого сдавили мою руку едва не до хруста. «Мы не договорились», — напомнил он. Мое условие в силе». Я процедила, продолжая глядеть ему в глаза. «Моё тоже. Сначала катана. После этого я подумаю, стоит ли вам доверять». Охотник резко дернул оружие на себя, Но я и не подумала выпустить рукоять. Впрочем, мою руку святой продолжал удерживать вместе с катаной. От рывка я едва не врезалась в его грудь. Пришлось упереться в нее ладонью, чтобы удержать равновесие. Я продолжала упрямо смотреть в его глаза. На несколько мгновений мы оба замерли. А затем Стэнтиш с непроницаемым лицом разжал руку. Я торопливо выхватила у него катану и поднялась на ноги. Прижала к груди, тяжело дыша, и бросила ему свое оружие. Мужчина, не глядя, поймал клинок. «Кто ты такая, Шияса Гемхин? негромко спросил он. «Сами сказали. Шияса Гемхен!» выкрутилась я и сунула катану себе за пояс. Тьен подошел ко мне, и я потрепала пса по голове, почесала за ухом. Святой проводил взглядом мои пальцы и сказал, «А вы спелись, что лишний раз говорит в пользу того, что ты владеешь некромантией. Или я просто обаятельна и люблю собак?» мило улыбнулась я, показывая, что минута откровенности закончилась а потом развернулась и пошла в обратную сторону. Тьен бежал у моих ног. Охотнику ничего не оставалось, кроме как подняться и отправиться следом. На поляне нас ждали обеспокоенные юноши. Я с довольным видом села рядом с Шонартом. Он привлек меня к себе и с облегчением начал отчитывать. Я кивала, не выпуская катану из рук. Кажется, по мрачному лицу Стендиша все поняли, что клинками мы все таки обменялись. Ложась спать, я положила катану рядом с постелью, и долго гладила ножны и рукоять. Тьен вместо того, чтобы обходить дозором нашу стоянку, лег рядом и положил тяжелую голову мне на бок. Прогонять его совсем не хотелось. Наконец-то клинок с Соджи Мисуто принадлежит мне. Может быть, мне не суждено отомстить его убийце. Но, по крайней мере, эта катана-духа поможет мне отомстить за мой род. Осталось проверить одну вещь, но уже в другой раз.